— У Москогиани. — А где это? — Ну, знаете, где Бимбо? — ответил он вопросом на вопрос. Я кивнул. — Ну, только на противоположной стороне улицы, только чуть ниже. — Спасибо. Поблагодарил я и вернулся к машине. Подъехав к похоронному бюро, нашел поблизости место для стоянки. Здание было сложено из белого камня, а фасад облицован белым мрамором. Я открыл двери и очутился в слабо освещенном фойе. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я подошел к указателю. Через несколько секунд ко мне приблизился мужчина в темном костюме. — Чем могу служить, сэр? — негромко поинтересовался он. Я ищу риццу. А, сюда, пожалуйста. Мы подошли к лифту. Он нажал на кнопку, двери открылись. Вот, и их, наверное, отправились ужинать, но вы можете расписаться в книге. Зал А. Спасибо. Двери закрылись. Когда они открылись, я увидел перед собой зал А. Дверь оказалась открытой. В дальнем углу, в окружении цветов, стоял гроб. Я бесшумно направился к нему по толстому ковру. Так вот кого убила моя дочь. С первого взгляда могло показаться, что он спит. Так славно потрудились бальзамировщики. В гробу лежал красивый мужчина с густыми черными волосами, прямым носом, решительным, хотя и немного чувственным ртом. У него были длинные, как у девушки, ресницы. Мне стало жалко Энтони Ритцева, которому было едва за 30. За спиной послышался тяжелый вздох, почти стон. Я испуганно оглянулся. В углу, у двери на маленьком стуле с прямой спинкой, сидел старичок. Я не заметил его, когда вошел. При свете свечей блестели темные глаза. «Вы знали моего сына?» Поинтересовался он. Я покачал головой и подошел к нему. Примите мои соболезнования, мистер Рицо. Градзе, градце. Усталые глаза пристально вглядывались в мое лицо. Мой Тони не был плохим мальчиком, как все говорят. Он просто слишком много уходил. Я верю вам, мистер Рицо. ни один человек на земле так неплох, как о нем говорят. Из коридора раздался мужской голос. Папа, с кем ты там разговариваешь? В дверях показались молодой мужчина и женщина. Мужчина был очень похож на покойного, хотя черты лица оказались немного тяжелее грубее. Женщина была одета во все черное. Традиционный траурный наряд итальянок. Волосы покрывала кружевная шаль. На красивом лице застыла какая-то терпеливая усталость. Это мой второй сын. «Стив», — сказал старик, — «и невеста моего Тони, Анна страдала Молодой человек с ужасом уставился на меня. «Папа», — хрипло воскликнул он, — «ты знаешь, кто это?» Старик покачал головой.